Глава 21. Выбраться на улицу удалось без проблем, но они не собирались меня отпускать просто так, поэтому появились, когда я вышел из подъезда. «Ну, здравствуй, красавчик!» — раздался знакомый и противный голос. Передо мной стояла небольшая толпа отбросов. По-другому я их назвать не мог. Отребье, от мала до велика. Здесь были пареньки, которые явно младше меня, а также взрослые дяденьки, что совсем недавно веселились у квартиры Цуми. Собственно, тот, кого я сегодня заставил вопить, тонким тенором с больными бубенцами их и собрал. Почему-то в этом я не сомневался. Ведь именно он вышел вперед, стоило мне только показаться из-за двери. «Думал, что сможешь так просто прийти в наш район, накосячить и свалить?» «Серьезно — Серьезно? — переспросила я, лихорадочно соображая, что делать. Дверь предусмотрительно придержал ногой, чтобы в крайнем случае ринуться обратно. Да, они ее откроют, но их заминка даст мне несколько секунд форы. — Вы хотели поиздеваться над Цуми, но получили то, что заслужили. — А с чего ты взял, что она против? — рассмеялся другой. — Парнишка чуть старше меня с бритой головой. «Помнится, в прошлый раз она была не против со мной оттянуться». «Вот сука!» — невольно сжал кулаки. В крови забурлил гнев, хотелось врезать ему по морде, да так, чтобы зубы рассыпались по дороге. «Оставь пустые разговоры!» — прервал парни центральный и размял шею, хрустнув позвонками. «Хочет увести нашу девку? Сейчас мы ему покажем, что с такими происходят». Но не успел он договорить, как раздался выстрел, и у самых ног говорящего сверкнула искра с резким звуком. «Отставить, господа!» Суровый мужской голос заставил всех вздрогнуть и посмотреть в сторону. Я не стал исключением. И каково же было мое удивление, когда неподалеку увидел такси лысого водителя, что уже не раз подвозил меня до дома. «Ты-то как здесь оказался?» «Эй, ты что творишь, кретин?» — нагрызнулся главарь шайки, однако напирать не решился. «Забираю своего знакомого», — таксист кивнул мне, предлагая сесть в машину. Я не стал спорить и подчинился, медленно двинувшись в его сторону. Морды шпаны ощетинились, они были похожи на настоящих шакалов, что готовы растерзать тебя из-под тяжка, и только собравшись с Таей, по одному же трусливые псы. «Зря ты так!» — крикнул вдогонку центровой, когда я оказался почти у автомобиля. «Думаю, Цуми сегодня узнает, кто такой настоящий м...» Но ему вновь не позволили договорить. Очередной выстрел резанул по ушам, а последующий крик за спиной заставил сердце биться от радости. «Да, черт побери, я радовался тому, что эта скотина получила по заслугам». Обернувшись, увидел, как мужик лежит на асфальте в луже собственной крови с простреленным бедром. «Если кто-то из вас или ваших корешей тронет девчонку или ее отца, то я лично наведуюсь к каждому», — таксист произнес это таким голосом, что по спине пробежали мурашки. «И тогда вы будете умолять, чтобы я пристрелил вас». «Все понятно?» Никто из шпаны не ответил, но я заметил неуверенные кивки. «Значит, послание дошло до адресатов. Отлично!» и «Изаму, мне еще долго тебя ждать?» переспросил мой спаситель, покосившись в мою сторону. Он ни на секунду не отводил от банда пистолет. «Давай уже, шевелись!» Я без разговоров нырнул на сиденье рядом с водительским. Таксист, не сводя взгляда со шпаны, обошел машину и сел за руль. Мотор зарачал, словно дикий зверь, и мы рванули вперед, стараясь как можно скорее убраться из этого района.